Я не стану дожидаться Сильвие. Хватит. Пойду и сама найду себе чашку чая. Со сцены из усилителей рвется резкая ритмичная музыка. Под нее танцуют шесть девушек. Они одеты во что-то обтягивающее, красное с черным вроде купальников, и в высокие до колен черные сапоги, но таких высоких каблуках, что я удивляюсь, как же они вообще двигаются. Вспоминаются танцы моей юности, Хамерсмит, Палладион, Ориджинал Диксленд Джаз Бенд. Эмилин любила Чарльстон. Я обхватываю пальцами подлокотник, наклоняясь так, что локти врезаются в ребра, и изо всех сил толкаю себя вверх. Вцепляюсь в перила и стою как некоторое время, покачиваясь. Потом тяжело опираясь на трость, выпрямляюсь и жду. когда окружающее перестанет плавать перед глазами. Что за жара? Осторожно пробую палкой землю. Она влажная и мягкая после недавнего дождя, и я боюсь увязнуть. Ничего, буду наступать в следы, оставленные другими. Медленно, но верно, я начинаю двигаться. Узнайте свою судьбу. Читаю по руке. Терпеть не могу гадалок. Мне как-то сказали, что у меня короткая линия жизни, и плохие предчувствия мучили меня лет до семидесяти. Я иду по своим делам и не оглядываюсь. Меня мало интересует будущее, только прошлое. Хан находил их предсказательнице в начале 1921 года, в среду. Утром по средам она обычно принимала гостей. Дэйборо встречалась с Леди Люси Даф Гордон в Савое, а Тедди, как обычно, ушел на работу. К тому времени он вполне оправился от провала и походил на человека, который очнулся от кошмара и видит, что все кругом осталось по-прежнему. Однажды вечером за ужином он сказал Ханне, что даже не мог себе представить, как много дает профессия банкира. Не в смысле денег, тут же уточнил он. а в смысле внутреннего обогащения. Вскоре, — обещал Тедди, — он спросит у отца, не смогут ли они основать фонд для поддержки молодых художников или скульпторов, ну или еще каких-нибудь творческих людей. Не поднимая глаз от своей тарелки, Ханна согласилась, что это будет чудесно. Она давно смирилась с тем, что слова мужа сильно расходятся с делами. И Тедди перевел разговор на нового клиента, крупного промышленника. В то утро, как только целая стая изысканно одетых женщин покинула дом номер семнадцать, я начала убирать за ними посуду. Мы только что лишились пятой горничной и пока что не нашли ей замену. В гостиной остались только Ханна, Фенни и леди Клементина. Они сидели в креслах, допивая чай. Ханна задумчиво позвякивала ложечкой о блюдце. Ей не терпелось проводить и этих гостей, хотя в тот момент я еще не знала, почему. «Нет, серьезно, милая», — сказала леди Клементийна, глядя на Ханну поверх пустой чашки. «Тебе пора задуматься о нормальной семье». Она переглянулась с Фенни, которая с гордостью демонстрировала свой увеличившийся живот. Она ждала второго. «Дети очень укрепляют брак». Не так ли, Фенни? Фенни только что в очередной раз набила рот и лишь кивнула в ответ. Женаты уже давно, а детей все нет. Строго сказала леди Клементина. Люди начнут судачить. Вы совершенно правы, ответила Ханна. Но уверяю вас, тут совершенно не о чем беспокоиться. Она сказала это так беззаботно, что у меня по спине побежали мурашки. Любому трудно признать, что у него что-то не в порядке. Но провести ледию Клементину было почти невозможно. Она снова переглянулась с Фенни, на этот раз встревоженно. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Там, внизу». Сначала я решила, что она имеет в виду наши проблемы с прислугой. И поняла, о чем разговор, только когда Фенни проглотила очередной кусок кекса и горечью добавила: "Ты ведь можешь сходить к специальному врачу, к дамскому". На это Ханни нечего было ответить. Нет, было, конечно, можно было посоветовать гостям не лезть ни в свое дело, и когда-то она так бы и сделала. Но время обкатало острые углы, и Ханна промолчала, только улыбнулась. Мечтая про себя, чтобы они распрощались как можно скорее.